4 июня, суббота. Телефон разрядился. Обычно Павел такого не допускал, но вчера был необычный день. Звонок раздался, когда он еще не успел позавтракать. «Это Снежанна», — нервно представилась незнакомая абонентка. «Простите», — не понял Павел. «Это Снежанна, соседка». «Соседка», — женщина назвала адрес Юлия. «Ой, — наконец понял он, прости, не узнал. Мне нужно срочно с тобой поговорить». «Я слушаю». «Павел, я не выписывала никаких рецептов. Я уже год не работаю и никаких приемов не веду». «Подожди», — прервал он, — «какие рецепты? О чем ты говоришь?» Он догадался, конечно, о чем она говорит. «В подъезде все знают, что я врач, и в курсе, что никаких левых приемов не веду. Ко мне уже даже и не лезет никто, знают, что в поликлинику отправлю. Послушай, я всю ночь не спала после того, как Агата мне сказала...» «Агата...» «Чёрт, он же догадывался, что девчонка начнет лезть, куда не надо!» «Я понятия не имею, что сказала Агата, но мне в голову не приходило тебя в чем -то подозревать», — заверил Павел. «Я вообще не знал, что ты врач. Мне не нужны неприятности с полицией. Я ни в чьи дела не лезу, с какой стати мне будут трепать нервы». «Никто тебе нервы трепать не будет, я обещаю. Вся эта история тебя абсолютно не касается». А Агату поменьше слушай, она несет по молодости всякую чушь. Я не хочу неприятностей. С какой стати? Я никогда законы не нарушала. У тебя нет никаких неприятностей. Нет и не будет. Это у него неприятности. У него убили дядю и мать. Понадобилось еще несколько минут, чтобы успокоить соседку. «Кто так рано?» — улыбнулась Ксения, когда он вернулся в кухню. «Соседка Юлия!» Павел усмехнулся. «Она врач. Вчера, видимо, Агата сказала ей, что я разыскиваю врача». «Когда же она успела?» «Мы вчера вечером разъехались». «Выходит, успела. Соседка боится, что ее обвинят в убийстве». «Я ее понимаю», — серьезно кивнула жена, удивив Павла. «Я бы тоже на ее месте боялась». «Ты считаешь в полиции идиоты?» «Многим хочется держаться подальше от полиции, особенно когда речь идет об убийстве. Я соседку понимаю, а я нет». Менты не идиоты, чтобы пытаться повесить убийство на первого встречного. Ты прекрасно знаешь, что такие случаи бывают. Мягко не согласилась Ксения. Не такие. Лишнего навешивают на тех, у кого репутация уже подмочена, а не на добропорядочных граждан. Откровенные липы даже наши суды не пропустят. Павел доел яичницу, Ксения налила ему и себе чай. Я не знал, что Агата шляется по соседям. Это может быть небезопасно. — Вот именно. — Сколько лет соседке? — неожиданно спросила Ксения. То ли она на пару лет моложе меня, то ли на пару лет старше, не помню. — Я тебя ревную, — Ксения сказала это серьезно. — Ну и дурочка, — улыбнулся Павел. — Мне никто, кроме тебя, не нужен. Не важно, почему она вышла за него замуж. Важно, что им хорошо вдвоем. Им вдвоем очень удобно. Из открытого окна тянуло теплом. После холодного мая — июнь. Радовал. Агата выскочила в прихожую, когда Роман отпирал дверь. Он бросил дорожную сумку на пол, обнял тонкие плечи и долго не хотел их отпускать. Ему хотелось сказать, как сильно он по ней соскучился, но он не сказал, потому что и без слов все было ясно. Вчера похоронили Маю Семеновну, потом рассказывала Агата, разбирая его сумку. Вчетвером хоронили. Ему нравилось, что она разбирает его сумку. «Я хочу, чтобы ты всегда была со мной», — в полуха слушая, что она говорит, признался Роман. Агата отошла от сумки, прижалась к нему, он поцеловал шею. «Рома, у меня к тебе просьба, только ты не смейся, пожалуйста». Из окна тянуло легкой прохладой. «Нужно установить кондиционер, летом в квартире бывает душно. Ему-то все равно, он и без кондиционера прекрасно обходился, а Агате нужно создавать комфорт». «Не буду», — пообещал он. «Давай свою просьбу». «Сними квартиру в подъезде Юлия Семеновича. Понимаешь, я не могу. Меня там многие видели, я несколько лет туда приходила. А тебя никто не знает». «Подожди», — не понял он. «Ты хочешь, чтобы я там поселился?» «Не обязательно. Я хочу, чтобы ты расспросил соседей. Меня там видели, а ты человек посторонний. Такому больше скажут». «Стоп!» — Роман потряс головой. «Соседей наверняка расспросили менты». «Рома, послушай». Павел говорит, что когда Юлия Семеновича отравили, в подъезд никто посторонний не входил. Я уверена, то есть я допускаю, что это сделал кто-то из соседей. Менты наверняка тоже это допустили. Агата вернулась к сумке, достала мятую футболку, отнесла в ванную. «Послушай, я не умею расспрашивать соседей, у меня это просто не получится. Черт возьми, он действительно не умеет приставать к посторонним, ему это противно». «Не расспрашивай». Легко согласилась Агата. «Но вдруг ты случайно что-то услышишь?» Волосы у нее спускались ниже лопаток. Когда она наклонялась над сумкой, пряди падали почти до пола. «Агата, я для тебя на все готов, но я не буду там жить без тебя. Я хочу жить с тобой. Ты будешь жить со мной всю оставшуюся жизнь. Ромочка, сними квартиру. Просто сними, а там видно будет...» Она подхалимски заглянула ему в лицо. «Майя Семеновна что-то узнала». Я уверена, ее убили поэтому, а узнать она могла только от соседей. Затея Роману категорически не нравилась. Он не дал бы вовлечь себя в идиотизм даже ей, если бы не понимание, что правду узнать надо. Обязательно надо, потому что то ненормальное, выбивающееся из разумной реальности, что происходит в ее семье, может коснуться и ее тоже. Опустить в почтовые ящики бумажки? Сниму квартиру? Скептически хмыкнул Роман. Он сопротивлялся по инерции, он уже сдался. «Не надо ничего опускать», — улыбнулась Агата. «Квартира сдается, этажом выше Юлия Семеновича. Я в интернете нашла». Она достала из кармана домашних шорт бумажку с номером телефона, сунула Роману. «Звони. Ромочка, ты самый хороший на свете. Я дурак и иду у тебя на поводу», — проворчал Роман. Звонить пришлось несколько раз. Наконец, женский голос ему ответил. «Я сдаю только россиянам», — предупредила женщина. «Я россиянин», — заверил Роман. «Не забудьте паспорт». «Не забуду». Встретиться договорились вечером. «Сиди дома, никуда не выходи», — уезжая потребовал Роман. Агата послушно кивнула. Затея ему не нравилась, но выбора не было. Узнать правду нужно. Или хотя бы попытаться узнать жить постоянно опасаясь что агата в поисках убийцы нарвется на что нибудь небезопасное ему нравилось еще меньше хозяйка квартиры оказалась дамой преклонных лет маленькой юркой и веселой зачем тебе квартира в нашем доме оценивающая оглядев романа хмыкнула старушка район спальный офисов здесь нет мне не нужен офис объяснил роман я айтишник дома работаю айтишники в центре жилье снимают у них денег много мне не нужно в центре «Мне нужно, чтобы было тихо, и чтобы побегать было где. Я люблю по утрам бегать», — догадался сказать Роман. «Это у нас можно», — согласилась бабка. «Вдоль речки парк отгрохали. Бегай, не хочу». «А квартиру вы тоже не совсем даром сдаете. «Так зачем же даром сдавать, если желающие за деньги находятся?» — засмеялась хозяйка. «Давай паспорт». Документ она прочитала внимательно, достав телефон, сфотографировала. «В первый раз заплатишь за два месяца». Роман достал бумажник, протянул ей наличные. «Обживайся, и вот что!» Старушка помялась. «Если кто спросит, ты мой племянник!» «Понял», — кивнул Роман. Платить налоги старушке не хотелось. Он старушку понимал. Хозяйка протянула ему ключи и отбыла. Роман подождал минут десять и вышел из квартиры. Спускаясь к машине в подъезде, он никого не встретил. Никто из соседей поделиться с ним тайнами не спешил. Дурацкая идея, ничего из нее не выйдет. Нужно придумать что-то другое.